Джим Батчер. «Кодекс Алеры». Книга первая. «Фурии Кальдорона. Пролог. Ход истории определяется не сражениями, не осадами или штурмом городов, но действиями отдельных людей. Самый сильный город, самая большая армия в основе своей представляют собой набор личностей, их решения, их страсти, их глупость, их мечты. Вот что определяет будущее. Если история учит нас чему-то, так только тому, что слишком часто судьба армий, городов, целых империй зависит от действия одного единственного человека. В тяжкие минуты решения этого человека, будь он плохим или хорошим, правым или неправым, большим или малым, могут невольно изменить весь мир. Однако история небрежна. Нам не дано знать, кто этот человек, где его искать и какое решение он примет. «Всего этого достаточно, чтобы я почти поверил в судьбу». Из записок Гая Примуса, первого лорда Алеры. «Ну, пожалуйста, Тави!» – упрашивала девушка в предрассветных сумерках возле кухни Стадгольда. «Один разок всего». Но ну, не знаю», – замялся юноша. «Так и много дел на сегодня». Она прижалась к нему, и юноша ощутил ее тело, мягкое, восхитительно пахнущее цветами. Она прижалась губами к его щеке. «Я буду очень-очень признательна», — шепнула она ему на ухо. «Я...» — пробормотал юноша. «Я не знаю...» но... Она еще раз поцеловала его в щеку. «Ну, пожалуйста!» Сердце его забилось еще быстрее, а ноги сделались ватными. «Ладно, так и быть». Глава первая. Амара сидела на покачивающейся спине старого санца гарганта в который раз обдумывая свой план. Утреннее солнце рассеивало туман и согревало ее. За спиной скрипели колеса тяжело повозки. Невольничий ошейник начал уже натирать кожу, и она твердо решила перед следующим заданием поносить его несколько дней, чтобы привыкнуть. Если, конечно, останется жива после этого. Зловещий холодок пробежал по ее спине, и Амара нервно передернула плечами, Она сделала глубокий вдох, выдох и зажмурилась на мгновение, выбрасывая из головы все, кроме непосредственных ощущений теплого солнца на лице, покачивания спины гарганта, по тележных колес. Волнуешься? поинтересовался мужчина, шагавший рядом с гаргантом. На руке его болтался кнут, хотя с самого начала путешествия он ни разу не поднимал его. Ему удавалось править этой скотиной, пользуясь одним только поводом, Хотя голова его едва доходила ей до поросшего буры шерсти бедра. Он был одет как простой торговец, коричневые облегающие штаны, крепкие кожаные сандалии, и теплая темно-зеленая куртка поверх домотканной рубахи. Длинная накидка, тоже зеленая, лишенная какого-либо орнамента, была перекинута через плечо, ибо день становился все теплей. Нет! соврала Амара. Она открыла глаза и смотрела прямо перед собой. Лгунишка! «План не совсем уж глупый. Может и получиться». Амара опасливо покосилась на учителя. «Но у вас есть предложение?» «По части твоего выпускного экзамена?» Спросил Фиделиас. «Клянуйся воронами, нет. Я и в мыслях этого не имел. Это обесценило бы твое выступление». Амара облизнула пересохшие губы. «Но, как вам кажется, есть что-то, что мне стоит знать?» Фиделиас бросил на нее наглый взгляд. «У меня есть пара вопросов». «Вопросы», — фыркнула Амара. «Мы будем на месте через несколько минут. Я могу задать их тебе сразу по прибытию, если хочешь». «Не будь вы моим патрицерусом, я сочла бы вас совсем невыносимым». «Приятно слышать такое от тебя», — парировал Фиделиас. «Со времен первого семестра в Академии это заметно изменилось. Тогда тебя ужасно потрясло, что курсоры не только доставляют почту». «Вы так любите рассказывать эту историю, хоть и знаете, что я ее терпеть не могу». «Нет». Ухмыльнулся Фиделиас. Я так люблю рассказывать ее, потому что знаю, как ты ее терпеть не можешь. Она ехидно посмотрела на него сверху вниз. Потому, наверное, легат Курсора продолжает послать вас на задание. Это плата за мое обаяние, согласился Фиделиас. Ладно, вернемся к делу. Первая моя забота вопрос, поправила его Амара. Вопрос! кивнул он. Это наша легенда. Что за вопрос? Армии нужно железо? «Вы промышляющий родой контрабандист, а я ваша рабыня. Вы прослышали, что где-то здесь есть рынок, и поехали посмотреть, не удастся ли тут нажиться?» «Ага», — сказал Фиделиас. «И что я скажу им, если меня спросят, где я взял руду? Она, знаешь ли, на дороге не валяется». «Вы Корсуар Каллидус? Вы изобретательны. Я полагаю, вы что-нибудь придумаете?» Фиделиас нахмурился. «По крайней мере, ты научилась перекладывать проблемы на чужие плечи». «Ладно, мы подъезжаем к этому мятежному легиону с нашей драгоценной рудой». Он оботнул головой в сторону скрипучей телеги. «Что мешает им просто отобрать её?» «Вы представляете целую сеть контрабандистов? За вашей поездкой следят, и если результаты будут неплохими, другие, возможно, тоже захотят поставить сюда свой товар?» «Что-то я не понимаю», — сказал Фиделия с невинным выражением лица. Если верить слухам, этот легион и правда мятежный, и если им действительно командует один из верховных лордов, вознамерившихся захватить трон, не попытаются ли они помешать просочиться наружу любым сведениям о них. Любым, плохим, хорошим, каким угодно. Да, согласилась Амара, покосившись на него сверху вниз. И это играет нам на руку. Сами подумайте, если вы не вернетесь с этой небольшой прогулки, об этом лагере станет известно всей аллере. Это произойдет в любом случае. «Невозможно долго держать в тайне целый легион. Это наша лучшая легенда. Или вы можете предложить еще что-нибудь?» «Подобраться поближе, вихрем ворваться в лагерь, выведать все и рвать когти?» «Ах да», — кивнула Амара. «Я обдумывала этот вариант. Отвергла его как слишком глупый и предсказуемый. У него есть и преимущество», — не сдавался Фиделиас. «Простота, например». Мы добываем информацию, даем короне неопровержимые улики, а там уж пускай первый лорд сам начинает кампанию против мятежников. Да, так, конечно, проще. Но стоит тем, кто заправляет в этом лагере узнать, что за ними следят курсоры, они просто-напросто рассредоточат силы и принесут свои операции куда-нибудь еще. Корона просто-напросто потратит деньги, силы и жизни, чтобы снова прижить их к ногтю. И даже тогда тот, у кого хватает денег на собственную армию, может просто-напросто уйти из-под удара. Фиделес покосился на нее и присвистнул. «Значит, ты рассчитываешь пробраться туда и уйти оттуда незамеченной, Сообщите о результатах короне и...» «И что тогда? Вернуться туда с несколькими когортами воздушных рыцарей и раздавить их во сне?» «Сказала Амара. Взять пленных, выбить из них показания на тех, кто за всем этим стоит, и покончить с этим раз и навсегда». «Амбициозно», — заметил он. «Очень амбициозно и очень опасно. Если мы попадемся, нас убьют». И вполне логично было бы полагать, что на их стороне есть и рыцари, и они день и ночь следят, не заглянет ли к ним курсор другой. «Значит, нам не нужно попадаться? Мы бедные люди, алочный контрабандист и его рабыня, нам всего-то нужно вытянуть из них денег, сколько получится, и убраться оттуда. И при этом сохранить эти деньги». Фиделяс нахмурился. «Как правило, мне нравятся задания, обещающие какую-либо прибыль. Но, Амара, на этот раз слишком многое может пойти не по плану». «Мы ведь посланники первого лорда, не так ли? Его глаза и уши. Только не цитируй мне кодекс». Раздраженно грызнулся Фиделиас. «Я работал курсором еще до того, как твои папаша с мамашей призвали своих первых фурий. И не думай, раз первый лорд питает к тебе симпатию, ты разбираешься в этом лучше меня». «Вы считаете, это не стоит риска?» «Я считаю, ты многого еще не знаешь». Устало вздохнул Фиделиас, сразу показавшийся и совсем старым, неуверенным. «Да я сам разберусь с этим, Амара». «Я пойду туда один, ты останешься здесь, и я подберу тебя на обратном пути». «Нет смысла рисковать нам обоим?» «Нет», — сказала она. «Во-первых, эта операция поручена мне. Во-вторых, вам придется полностью сосредоточиться на своей роли. А наблюдать я смогу, особенно отсюда». Она шлепнула по покатому боку горганта, и тот фыркнул в ответ, подняв с дороги облачко пыли. «И еще я могу следить за нашими тылами. Если мне покажется, что нас раскусили, мы можем убраться оттуда». Мне казалось, наш маскарад имел смысл только по дороге сюда. А теперь нам лучше подобраться поближе и проникнуть в лагерь после наступления темноты. Это при условии, что в него никто не заходил за светло, и значит мы неминуемо возбудим подозрения, если нас заметят? Он тяжело вздохнул. «Ладно», — сказал он. «Ладно, будь по-твоему, но ты ведешь опасную игру». Амара снова ощутила неприятную тяжесть в желудке и провела рукой по животу, пытаясь отогнать страх. Он никуда не делся. «Нет», — возразила она. «Какие уж тут игрушки?» Хотя тряская походка Гарганты казалась неспешной. Каждый шаг и выравнялся нескольким шагам человека. Огромные когтистые лапы одолевали милю за милей, и это при том, что здоровенная скотина не забывала по дороге обгладывать придорожные кусты, добавляя Жирок к и без того толстым запасам его под шкурой. Дай ему волю, и Гаргант свернул бы с дороги пастись в свое удовольствие, но Фиделия с опытной рукой направляла его в нужную сторону. Еще миле, и они, по подсчетам Амары, должны были оказаться у дальних пикетов охраны мятежного Легиона. Она попыталась напомнить себе о своей роли, устала из дороги рабыни, но это, пожалуй, все, чем она могла отвлечь на время мысли от нарастающего в плечах и спине напряжения. Что если слухи о Легионе так и останутся пустыми слухами, и вся ее разведывательная операция, разработанная с такой тщательностью, окажется пустой тратой времени? Что тогда подумает о ней первый Лорд? А остальные курсоры? Ничего себе дебют, если она едва выйдет из Академии, первым же делом осрамиться на весь свет. Волнение все росло, словно стальными лентами стягивая спину и плечи. Голова буквально распухла от напряжения и солнца. Может, они свернули куда-то не туда? Дорога, которой они следовали, казалась совсем заросшей. Не дать не взять заброшенные тропа лесорубов. Впрочем, она могла и ошибаться. Пора бы им уже увидеть дым от лагерных костров, Да и услышать они могли бы что-нибудь, если они и правда так близко, как ей казалось. Амара совсем уже было собралась окликнуть Фиделиоса, когда мужчина в темных штанах и куртке, в блестящей керасии шлеме, возник в тени на дороге в каких-то десяти шагах перед ними. Он появился внезапно и тихо, значит, дело не обошлось без заклинания и весьма искусного. Это был настоящий великан, почти 7 футов роста, а на боку его висел тяжелый меч». Он поднял руку в перчатке и скучающим отсутствующим тоном произнес: Стой! Фиделиас гаркнул на Гарганта, и здоровенная скотина, сделав по инерции, еще несколько шагов остановилась, колеса тяжело гружённой телеги тоже замерли, протестующе скрипнув напоследок. Утречка доброго, господин! Отозвался несколько нервным, но тем не менее бодрым тоном Фиделиас, срывая с головы шапку и комка ее слегка дрожащими руками. Как поживаете, осень-то какая славная выдалась! Не ту дорогу выбрал, буркнул великан, голос его был скучающим, почти сонным, но рука как бы невзначай легла на рукоять оружия. Здесь не любят чужих. Поворачивай обратно. Да, господин, конечно, господин, забормотал Фиделис. Я всего-то жалкий торговец, странствующий в поисках покупателя на свой товар. «Но неприятности мне не нужны, никак не нужны, господин. Мне всего-то нужно окупить затраты, ведь товар-то первосортный, пусть они, кстати здесь, но самый что ни на есть первосортный». Фиделия закатил глаза и потыкал дорожную грязь носком башмака. «Железо!» Он хитро улыбнулся великану. «Ну, будь все как вы желаете, господин. Ухожу, ухожу!» Темный великан шагнул вперед. «Постой, купец!» Фиделия соглянулся. «Что, господин?» Спросил он. Неужели вас заинтересовал мой товар? Здоровяк пожал плечами. Сколько руды? спросил он, остановившись в нескольких шагах от Фиделиаса. Почти тонна, добрый господин! Сами видите, мой бедный горгант едва тянет ее! Мужчина фыркнул, скользнув взглядом по горганту и задержавшийся на Омаре. Кто такая? Рабыня моя, добрый господин! отвечал Фиделиас. В голосе его зазвучали листивые и заискивающие нотки. Коли захотите, господин, могу продать ее! «Рабыни, искушенные по части шутей готовки, а уж что касается ночных утех, вы такое долго не забудете. Два льва – выгодная покупка!» «Твоя работящая девка едет верхом, пока ты идешь пешком, купец. Ты поступил бы умнее, разъезжая в одиночку». Он критически сморщил нос. «И она костлява, как мальчишка. Гони свою скотину за мной». «Так вы хотите купить, господин?» Солдат смирил его взглядом. «Я не буду просить дважды, купец. Иди за мной». Федерис уставился на солдата, потом нервно сглотнул. Хорошо, хорошо, господин, мы будем держаться за вами. Пошли, старина! Дрожащими пальцами он дернул за повод, и огромный горган двинулся дальше. Солдат хмыкнул, повернулся и зашагал по дороге. Отойдя на несколько шагов, он пронзительно свистнул, и в тени по обе стороны дороги возникла еще с дюжина вооруженных луками людей. Точно так же тихо, как он сам минуту назад. Подежурьтесь здесь до моего возвращения! Бросил он здоровяк. «Задерживайте всех, кто попытается пройти!» Слушай, господин!» Отозвался один из солдат. Амара присмотрелась к говорившему. Он был одет в точности так же, как первый. темные штаны и куртка с преобладанием зеленого и коричневого цветов. В отличие от остальных, у него на шее красовался черный шарф. Опять-таки такой же, как у здоровяка. Амара специально проверила. Никто из остальных шарфа не носил. Это стоило запомнить. Рыцари? Возможно и один из них наверняка сильный заклинатель, если сумел так искусно скрыть от посторонних глаз столько людей. «Вороны!» – подумала она. Что если на поверку в этом мятежном легионе окажется полный штатный состав рыцарей? С таким составом, обладая столькими сильными заклинателями, они запросто могут напасть на любой город Алеры. И уж наверняка это означало бы, что у легиона имеются могущественные покровители. И любой заклинатель фурии достаточно сильный, чтобы стать рыцарем, Может запрашивать за свои услуги столько, сколько пожелает. Такое не по карману, оскорбленному купцу, пожелавшему убедить своего графа или верховного лорда снизить налоги только знать может позволить себе нанять несколько рыцарей, не говоря уже о целом отряде. Амара поежилась: если один из верховных лордов замыслил что-то против первого лорда, их ждут воистину нелегкие времена. Она покосилась на Фиделиаса. Тот встретил ее взгляд, и выражение лица его было встревоженным. Ей показалось, она видит в его глазах отражение собственных мыслей и страхов. Ей ужасно хотелось поговорить сейчас с Виделиосом, спросить, что он думает по этому поводу, но позволить себе выйти из роли она не могла. Поэтому все, что ей оставалось, это стиснуть зубы, покрепче вцепиться в луку седла Гарганта и попытаться успокоиться. Дорога сделала поворот, они перевалили через невысокий холм, и за ним, в долине, взгляду наконец открылся лагерь.